Глава 22 Время растянулось, словно пружина. Я увидел Лусию. Она скорчилась в углу, подтянув колени к животу и закрыв лицо руками. Я увидел шалопута, вытянувшегося на койке. Его худое лицо запрокинулось и пожелтело. Пропитанное кровью одеяло сползло на пол, открывая тощую грудь в белой полотняной рубашке. Одновременно с этим я увидел Антонио, который заносил руку с ножом для следующего удара. Мне показалось, что он двигается очень медленно. Я даже успел разглядеть прилипшие к его лбу пряди черных волос и ухмылку предвкушения, которая кривила тонкие губы. Затем в моей груди словно взорвалась горячая звезда. Время, сжатое до предела, со свистом распрямилось. Антонио качнулся ко мне. Я упал на спину и изо всех сил ударил его ногами в грудь. Дезертира отбросила к стене. Нож, звеня, вылетел из его руки. Я перекатился по полу и вскочил на ноги. В другом углу пытался подняться Антонио. Слепая звериная ярость затопила меня без остатка. В глазах поплыла багровая пелена. Я схватил стойку с капельницей, стоявшую возле кровати шалопута, и швырнул ее в Антонио. Он не успел уклониться. Стойка ударила его в живот. Он шумно выдохнул и стал оседать вдоль стены. С привинченного к стене стеллажа на голову дезертира посыпались упаковки с шприцами и медицинские инструменты. Я снова подхватил тяжелую стойку и ударил цели Антонио в голову. Он пытался закрыться руками, а я все бил и бил в яростном иступлении. Я убивал его с отвращением и ненавистью, как убивают ядовитую змею, которая пролезла в дом и укусила кого-то из близких. Кажется, у меня заложило уши. Почему все двигаются так медленно, словно под водой? Или время опять сжалось? Неужели оно теперь так и будет пульсировать, то ускоряясь до скорости света, то замедляясь ленивой улиткой? Голова гудела, будто колокол. Я видел, как двигаются губы Фолли, но никак не мог сообразить, что он говорит. А ведь он говорит что-то очень важное. Надо только сосредоточиться и услышать. Черт, ал ну соберись же. Включись. С Лусией все в порядке, она просто испугалась. Это хорошо, но не очень. Девочка в положении, ей нельзя пугаться. Могут быть осложнения. Нет, никаких осложнений быть не должно. Я так хочу. И точка. Лусия родит здорового, крепкого ребенка. И Фолли будет на девятом небе от счастья. Чертов Фолли, он опять что-то говорит. О чем еще можно говорить, если Лусия в порядке? Но Фолли не унимается. Ему обязательно надо, чтобы я услышал. Давай, Ал, соберись. Еще разок. Он зарезал шалапута. Черт, Фолли. Да, я знаю. Я видел пожелтевшее лицо парня и вытянувшееся тело. Живые люди так не выглядят. Фолли наконец отстал от меня. Они с Гримпиосом упаковали Антонио в мешок и собрались куда-то нести. Надо их остановить, иначе потом будет больше возни. Стойте! Засуньте его в морозильник в трюме. — Зачем? — удивлённо спросил Фолли. — Он мёртв, фал Мы просто закопаем его. — Нет. Сделайте так, как я говорю. Почему голова так кружится, и перед глазами плывут тёмные пятна? Они похожи на чёрных бабочек, которые так красиво танцуют в дрожащем воздухе. — Лина, это ты? — Извини, родная. Я почему-то не слышу тебя. У тебя такое озабоченное лицо. Это очень важно. Давай потом, ладно? Я просто больше не могу. Желтый свет потолочных панелей не слепил, но я все-таки приоткрыл глаза лишь чуть-чуть. Этот цвет напомнил мне что-то очень приятное, что произошло совсем недавно. А хорошо, что мы успели опробовать джакузи. «Лина», — пронзительно взвизгнул кто-то у меня на ухом, «скорее, он очнулся». Белое пятно стремительно мелькнуло перед моими прищуренными глазами и сменилось серо-золотым. Любимый голос спросил «Ал, ты как?» Я открыл глаза пошире. «Хорошо, Лина. У тебя морщинка между бровей. Но ты не думай. Она совсем тебя не портит». Я попытался вдохнуть поглубже, но ребра туго сдавила. Так что получилось не очень. Если честно, почти совсем не получилось. А жаль. Дышать очень хотелось. Держать глаза все время открытыми было утомительно. Я начал осторожно закрывать веки, но вспомнил, что могу напугать Лину. И снова распахнул их. И тут почувствовал, что кровать едва-едва заметно покачивается. «Мы что, летим?» «Да, десантники дядюшки Густава уже окружили крепость. Он просит нас пролететь над ней, чтобы напугать дезертиров». «А, это хорошо. Слушай, Лина, в лесу недалеко от крепости есть полянка. Приземлитесь на ней, ладно? А я немного посплю. Я уже говорил, что люблю тебя». «Нет, но это не важно». «Это очень важно. Я люблю тебя, Лина. И я тебя люблю, ал Через некоторое время я опять очнулся и почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, глаза открылись сразу. Я приподнял голову и увидел Югу, которая набирала лекарства в шприц. Я уцепился за ручки кровати и попытался сесть. Грудь немедленно сдавила, а в правом боку резонула такая боль, что в глазах поплыли разноцветные пятна. Голова пошла кругом. На лбу выступила испарина, и я упал обратно на постель. «Ал, ты что вытворяешь? У тебя же весь бок, распорт Лежи спокойно». Югу быстро подошла ко мне, держа шприц наготове. «Где мы, Югу?» «Сидим на поляне», как ты и сказал. «Над крепостью еще не летали?» «Нет, Лина сказала, что ты запретил». «А где она?» «В кают-компании, пытается объяснить дядюшке Густаву, почему мы медлим. Пока у нее получается, но это ненадолго». Югу озабоченно покачала головой, а я обрадовался, насколько хватало сил. «Густав здесь? Позови его, Югу!» «Вообще-то тебе нужен покой, ал Твой бок чертовски плох. А что там?» «Твое счастье, что клинок попал в ребро. Сломал его, но дальше не прошел. Но кожа на ребрах распорота, сильно задета, косая мышцы, и началось воспаление от грязного лезвия». «А что у тебя в шприце?» «Противовоспалительное». Югу на мгновение отвела глаза. «Ясно. Послушай, Югу, лечи меня как положено, но больше никакого снотворного, пока я сам не попрошу, поняла?» «Но Ал, я врач, и считаю, что тебе нужно отдыхать». Я покачал головой. «Ситуация слишком серьезная, Югу, поэтому последнее слово остается не за врачом, а за капитаном. Позови, пожалуйста, Густава». Густав 38-й и на этот раз явился в кольчуге. Его можно было понять. Военное положение, все дела. Спасибо, хоть Свиту оставил снаружи, а не потащил с собой на корабль. Мне и прошлого раза вполне хватило. Выглядел капитан до нельзя раздраженным, несмотря на то, что пытался сдерживаться. «Послушайте, Алл, я очень вам благодарен за то, что вы покончили с этим мерзавцем Антонио. Сожалею, что он вас ранил и все такое. Как водится, с меня награда. Полкапитанство и руку принцессы не обещаю, но что-нибудь обязательно придумаем». Густав машинально охотнул, Лина помрачнела. Я молча смотрел на Густава. Он переступил с ноги на ногу и продолжал несколько сбоев тон. «Но вы ведь не умираете, верно?» Перелом ребра и царапины на боку – недостаточный повод для смерти. «Так какого черта вы забились на эту поляну в 10 километрах от крепости? Мои ребята там держат осаду, а вы вместо того, чтобы хорошенько напугать дезертиров, сидите здесь. Я вас не понимаю!» Капитан снова начал распаляться. Его можно было понять. Привык распекать нерадивых придворных. «И почему вы не пустили моих людей на корабль?» «Этот ваш восьминогий робот загородил шлюз и оттолкнул гейстриха. Это невежливо, в конце концов, да и опасно». «Как этот дезертир проник на корабль? А если он был не один? Куда смотрела ваша Белла? Знаете что, ал Давайте-ка соберитесь. Прикажите пилотам поднять корабль и сделать пару заходов над крепостью. Пусть разбойники обделываются от страха». От его громкого голоса у меня опять начала болеть голова. Ничего не отвечая Густава, я поднял глаза потолку и позвал. «Белла?» «Да, капитан». Голос Беллы был непривычно тихим и виноватым попросив фоллии гримпеуса принести в госпиталь доспехи антонио хорошо ал доспех удивился густав так разбойник был в доспехе как же вы его одолели мои поздравления алвы отменный боец моей заслуги в этом нет антонио успел снять доспех снял ничего не понимаю удивился густав доспех нужен был ему не для боя я поморщился этот самоуверенный индюк порядком меня достал очень хотелось поставить его на место желательно носом в угол спокойно ал мысленно сказал я себе. «Нам еще придется сотрудничать с Густавом. Ни к чему наживать врагов на ровном месте». Открылась дверь. Фолли и Гримпиус тащили доспех и застыли, не зная, что делать дальше. «Бросьте его на пол», — сказал я им. С грохотом упали железные штаны, звякнула тонкая кольчуга. Сверху ее брякнулся шлем. «Там еще наплечники остались», — сказал Фолли. «И это, как ее? Кирас, что ли? Нести?» Я кивнул. «Да, принесите все. Думаю, капитан Густав захочет забрать доспех с собой «Да зачем он мне?» – начал было Густав, но осёкся, внимательно разглядел доспех и помрачнел прямо на глазах. «Вы поняли, Густав, да?» – спросил я. Надо отдать должное капитану, он не стал отнекиваться или изображать непонимание, а решительно тряхнул рыжими с сединой кудрями. «Я понял. Антонио прошёл на корабль в моей свите, поэтому сегодня вы пропустили только меня». «Не совсем поэтому», – ответил я, внимательно наблюдая за Густавом. «Вряд ли в окрестностях найдётся ещё один настолько ловкий и умный дезертир». «Я просто хотел поговорить с вами без посторонних ушей. Вы же понимаете, что Антонио не тайком проник в вашу свиту. Слишком много совпадений. Сначала он исчез с поля боя, затем где-то раздобыл подходящий доспех, в котором не вызывал бы подозрения у вас и у вашей охраны. Рискуя всем, пробрался на корабль». «Зачем? Это однозначно не было покушением на вас. Он мог бы убить вас гораздо раньше». «Я понимаю», — сникнув, ответил Густав. Уверенность покидала его прямо на глазах. Я почти уверен, что вы можете опознать доспех и поймете, кто дал его Антонию. Может быть, уже поняли. Поймите еще одно. Ваша жизнь до сих пор в опасности. Тот, кто послал дезертира на корабль, стоит у вас за спиной». Я сделал паузу, а потом резко спросил. «Вы знаете, кто это?» Густав вздрогнул, но промолчал. Я несколько секунд смотрел на него, затем добавил. «Впрочем, меня это не касается. Я просто посчитал, что должен предупредить вас. А уж вы сами думаете, какие меры принять». Затем я повернулся к Фолли и Гримпиусу, которые по-прежнему топтались у порога. «Найдите мне какое-нибудь кресло с мотором, ребята. Такое, чтобы ездило куда надо. Наш госпиталь, к сожалению, не укомплектован инвалидными колясками». «Так как насчет рейда над крепостью?» — нетерпеливо спросил меня Густав. «Рейд будет», — ответил я. «Сегодня же, если мне найдут кресло. Есть кое-какие подготовительные работы, которые я должен сделать сам». Гримпиус и Фолли вышли, почесывая затылки. Я хорошо понимал, задача им досталась не из легких. «Думаю, вам нет смысла возвращаться в лагерь верхом, Густав», сказал я капитану. «На корабле мы долетим туда в мгновение ока. Отпустите свиту и давайте пообедаем, пока они добираются к крепости. А затем вы сможете лично поучаствовать в рейде». «А как я буду командовать?» возразил капитан. «По громкой связи», пожал я плечами. «А предварительное распоряжение передайся сейчас». «Белла, ты можешь связать капитану Густава с его свитой и попросить кого-нибудь, чтобы принесли поесть, ладно?» Лина принесла кастрюльку, в которой оказался куриный бульон. За ней Вильда ловко вкатила сторик, сервированный закусками. Густав с некоторой опаской покосился на восьмилапого робота, но ничего не сказал. Пока капитан отдавал распоряжение свите, я успел перекинуться несколькими словами с девчонками. Выслушав меня, Вильда сверкнула зелеными искорками глаз. «Хорошо, ал шепнула она и ловко скользнула за дверь. «Поешь с нами?» — спросил я Лину. «Я уже», — ответила она. «А вот тебя покормлю с удовольствием». «С ложечки?» — улыбнулся я. «Естественно». Не успели мы поесть, как начался цирк. Фолли и Гримпиус притащили кресло, и это надо было видеть. К ножкам огромного плюшевого седалища были накрепко примотаны изолентой четыре робота-пылесоса. Бедняги возмущенно гудели. Мне даже показалось, что сейчас они начнут требовать защиты у профсоюза и повышения заработной платы. Кресло ребята взяли из каюты Гримпиуса, которую Белла лично обставила для своего любимца. Гримпиус протянул мне наспех собранный пульт управления. «Держи, сынок!» «Пульт управляет всеми роботами сразу!» «Вы его опробовали? Оно вообще в лифт влезает?» «Само собой», — ухмыльнулся Фолли. «Не на себе ж мы его пёрли». «Судя по твоей довольной физиономии, вы приехали сюда на этом кресле», — ехидно сказал я. Фолли радостно оскалился. «Но надо же было опробовать капитанский трон. Когда ещё доведётся? Какие ещё будут распоряжения, капитан?» Он вовсю дурачился, но мне предстояло его огорчить. «Захватите с собой крепкую верёвку, спуститесь в трюм и достаньте из холодильника тела Антонио «Зачем?» – выпучил глаза Фолли. «Будем украшать малышку Беллу. Лина, порулишь немного? Стартуем через пятнадцать минут. Я буду в трюме». «Хорошо, Алл», – кивнула она, и все трое исчезли за дверью. При помощи пульта я подкатил кресло к кровати и попытался пересесть на него. Бок адски болел. «Густав, вы мне не поможете?» – спросил я капитана. Он ухватил меня за подмышки и бросил подбежавший югу. «Придержите кресло, мы справимся». А затем Ловко помог мне перебраться в кресло. «Спасибо, Густав», — сказал я. «Я бы предложил вам пройтись в рубку, но из трюма будет лучше видно. Идемте». Я выкатился в коридор. Густав и Югу шли за мной. На лифте мы спустились в трюм. Там все уже было готово. Окоченевшее тело Антонио лежало на полу. Фолли и гримпеус с решительными лицами стояли над ним. «Вот что, ребята», — сказал я. «Я не хочу, чтобы вы в этом участвовали. Я это придумал, я сам все сделаю». «Вот еще», — откликнулся Фолли. Я вроде как не успел поблагодарить тебя за то, что ты спас Лусию от этого гада. Точнее, я поблагодарил, но ты был в отключке, так что это не считается. — давайте сынок, говори, что нужно делать, — поддержал его Гримпиус. — Мы тут все заодно, так что хватит припираться. — Ладно, — ответил я. — Белла, дай мне связь с Линой и Вельдой. — Хорошо, Алл. — А вы, ребята, привяжите один конец веревки к колонне, а другим обвяжите Антонио. Фолли и Гримпиус без разговоров принялись за дело. Густав, расширив глаза, посмотрел на меня. «Он мёртвый», — с кривой усмешкой сказал я капитану. «А в крепости полно живых людей. Попробуем их спасти». «Слушаю тебя, Алл», — произнёс динамик голосом Лины. «Пора взлетать, дорогая. Курс на крепость дезертиров. Идём на антигравах. Когда будем подлетать к лагерю десантников, открою люк трюма». «Поняла». Корабль мягко покачнулся и чуть заметно завибрировал. Я посмотрел на Фолли и Гримпиуса. Они уже закрепили веревку на колонне и теперь пытались обвязать обледеневшее тело поперек. Витки веревки соскальзывали, я подъехал к ним. Дайте-ка и мне поучаствовать, а то как-то неправильно получается. Я взял свободный конец веревки и сделал на нем затяжную петлю. Попытался наклониться, но бок опять резанул острой болью. Можете приподнять его? Гримпиус и Фолли без слов приподняли тело Антонио. Я набросил петлю ему на шею и затянул под твердым, словно камень, подбородком. «Подлетай, Амал», — предупредила Лина. «Хорошо, открой люк и поднимись метров на 30 над макушками деревьев. Мы должны пройти сначала над лагерем войск капитана, а затем над крепостью, и дай мне громкую связь». Люк распахнулся. Я осторожно выглянул в него. Под нами медленно уплывали назад верхушки высоких деревьев. Впереди начиналась большая поляна на берегу реки. На поляне стояла крепость. «Опускайте тело в люк, ребята!» – скомандовал я.